Глава восьмая «Леди, господин Флор, не чужак!» Дрожащим голосом ответил Сантери. «Вы здесь живете?» Отмахнулась я от призраков, обращаясь к соседу. «Нет». короткий ответ меня не удовлетворил. В библиотеке наступила тишина, нарушаемая лишь моим излишне громким сердцебиением и шелестом книжных страниц. «Господа, это уже к духам. Оставим Эйрона одного. Мне хочется с вами поговорить. Я уже и думать забыла о том, что разгуливаю в одном полотенце. Сейчас меня волновало другое. Кто такой он, этот господин Флор?» «Леди». Сантери снова был рядом. «Да перестаньте меня так называть. Мое имя Алевтина». «Алевтина», — подкрался и Райндер. «Господин Флор наш пленник». Я не успела удивленно открыть рот, как Сантери выругался. «Дурень старый, не пленник, а союзник!» «Да объявитесь вы уже! Не могу я так, будто сама с собой разговариваю!» Передо мной тут же возникли призрачные старики, старательно отводя взгляды, чтобы ненароком не увидеть меня без одежды. Пока я одевалась, они кружили вокруг, рассматривая лепнину на потолке. «Так, а теперь по порядку!» Одевшись, я села у стены на сухой ковер. Если Эйрон Флор ваш союзник, то почему вы на него не спихнули всю работу по дому? По вашим словам, я вам здесь нужна, чтобы дом не пришел в негодность. Тогда не понимаю, зачем тут нужен тот господин. Господин Флор пытается отправить нас туда, где мы и должны быть, в призрачном мире. А мы, в свою очередь, поможем найти ему брата. Брата? Вы же из дома не выходите. Я, непонимающе, уставилась на духов. Сантери вздохнул, покосившись на Райндера. Мы должны вспомнить, что случилось перед нашей смертью. Какие-то обрывки воспоминаний есть, но почти вся жизнь стерлась. Чтобы восстановить ее, требуются годы. И темная магия, кивнул Райндер. А Эйрон тут при чем? Дроу единственный, кто обладает силой тьмы. Не такого уровня, как чернокнижники, конечно но достаточного для того, чтобы собрать пазл воспоминаний и подарить потом его каждому из нас. — Ясно, — кивнула я, ровным счетом ничего не понимая. — А вы двое почему враждуете? — Ты, — указала я пальцем на Райндера, обещала рассказать. — Не помню подробностей. Могу лишь сказать, что с первого дня, как вернулся в поместье из Китании, между Молотом и Призрачным миром, не найдя покоя, Сантери уже был тут. И я его люто возненавидел, потому что ты при жизни был злой и после смерти таким остался. Фыркнул Сантери. — Хватит! — прикрикнула, понимая, что они сейчас снова подерутся. Мне все еще было не по себе от того, что позволяю себе так разговаривать с привидениями, способными меня убить в мгновение ока. Но оба они вытянулись по струнке, слушаясь. Конечно, раз они не помнят свою жизнь, то можно сказать, что с момента становления призраками как бы снова родились. Выглядит, конечно, очень уж взросло, но повадки подростковые. Пусть этот эйрен забирает книгу и уходит. Мне нужна моя комната. Он не может. Хором ответили духи. На библиотеке стоит защитное заклинание, не позволяющее вынести книги за предел комнаты. Кто-то из нас, наверное, навесил его при жизни. А вспомнить не можете. Я поняла. Может, записали его куда-то. Призраки пожали плечами. «Хорошо, тогда уйду я. Ты же обещала остаться». Снова хором. «Я ненадолго. Только друга проведаю. Напоите цыплят водой. Вернусь, поведу их гулять». Уже подходя к дому пирса, я вспомнила, что призраки не смогут взять на руки цыплята гусенка. Но возвращаться не стало Приду сама напою. Во двор заходила уверенно, а вот у двери остановилась в задумчивости Что я скажу, если мне откроет отец Пирса? Но пока думала, дверь распахнулась, и на пороге появился заспанный парнишка. Я думал, что все, ты пропала. Грустно, но с веселым блеском в глазах проговорил он. Прости, пожалуйста. Мы затеяли уборку, весь день провозились. Я совсем забыла, что ты не сможешь войти в дом. Не смог. Ждал у стеклянной стены, но ты не появилась. Решил, что призраки все же сожрали. Кстати, об этом. Ты теперь можешь заходить в дом. Я договорилась с ними. Надо сказать, привидения очень милые и забавные. Пирс захохотал, но его смех тут же прервался. при серьезно? Он вскинул брови. Пойдем со мной, сам увидишь. Не могу. Мальчишка скривился. Отец скоро вернется. Я обещала ему быть дома. Приду завтра к полудню, жди меня на улице. Мы попрощались, и я вернулась домой. Но уже у входа поняла, что лучше бы вообще не уходила. Из гостиной раздавались истошные крики. Подойди кто к дому, сразу же бы сбежали. А на утро в газетах появились статьи о том, что в поместье мучают людей. Держи их, сам держи. Куда ты? Как? Как я его достану? Чувствуя неладное, я поспешила внутрь. Ну точно, уходить не следовало. По помещению носился черный цыпленок. Вслед за ним яростно гагача бегал гусеныш, смешно перебирая лапами. А Сантери и Райндер кружились вихрем вокруг, по очереди пытаясь поймать мелких беглецов руками. Те каждый раз проскальзывали, словно дым. — Где желтый? — попыталась я перекричать шумных духов. Но тут же была с ног до головы обрызгана водой из ручья, потому что Сантери бросил коробку, метясь так, чтобы она наделась прямо на Евлампия. «Там — Там! — крикнули старики. Повторяя попытку с ловушкой, клетка Евлампия валялась в коридоре за аркой. Там это где-то в углу, куда показал Райндер. И я пошла на писк обнаружив цыпу в крошечном проеме в стене, откуда давно вывалился камень. Самого камня видно не было. А вот получившаяся дырка служила хорошим убежищем для крошечного жулика. «Выходи!» Я опустилась на колени и прилегла на пол, упираясь локтями. Нагло хватать цыпленка не хотелось. Маленький был напуган и смотрел на меня круглыми глазками бусинами. «Пойдем кушать!» На минутку задумалась. Когда я дала гусёнышу имя, то птица стала вдруг понимающей, что ли. И в лампе меня словно слушал и слышал. Поэтому я принялась срочно придумывать жёлтому цыплёнку имя. «Буду звать тебя Хома», — не придумав ничего лучшего, заявила я. Цыплёныш взглянул на меня как-то иначе, как на дурочку. «Ладно, я понимаю, что давать имена курам не самая лучшая затея. Но давай так, хорошо?» Мы с тобой шут знает где. Я вообще из дома попала в другой мир. Поэтому если хочу дать имя цыпленку, то сделаю это. Хома запищал да так громко и жалобно, что мне все же пришлось протянуть к нему ладонь. И на удивление цыпленок тут же прыгнул на руку. Вот и молодец. А теперь пойдем спасать твоих сородичей. В ручье теперь плескались не только коробки, но и сам Евлампий. Когда гусеныша накрывали импровизированной ловушкой, Тинец выплывал из-под нее чудесным образом. Я долго пыталась вспомнить, есть ли у гусей навыки плавания. Но судя по тому, что я видела, они есть и довольно прокаченные. Черный цыпленок сидел под деревянным ящиком недовольной пища. Его охранял Сантери, устроившись на этом ящике сверху. Пока я мысленно хохотала с увиденной мной картины, Райндеру удалось поймать Евлампии и, и, двигая коробку по полу так, чтобы гусь не сбежал, притащить его к призрачному другу. Самый старый призрак утирал под солба и тяжело дышал. Вы способны устать? С удивлением спросила я. Нет, это как привычка. Отголоски прошлого. Задыхаясь, ответил Райндер. Мы даже можем есть. Почти. Или почти спать. Мы не видим, конечно. Да и слышим все, что происходит в доме. Извините. Я забыла, что вы живых трогать не можете. Иначе не попросила бы поить цыплят. И все равно спасибо за помощь. Оба привидения горделиво выпятили грудь, и могу поклясться, если бы их бесплотные образы имели кровь, то я увидела бы смущенный румянец на щеках. Этот, я кивнула в сторону коридора, еще здесь. Духи переглянулись и кивнули в ответ. Я пересадила ей в лампе в клетку, подхватила ее и ящик с птенцами на ходу придумывая имя и второму цыпленку. В библиотеку вошла, распахнув дверь с ноги. «Добрый день!» произнесла холодным тоном, чтобы Эйрон не подумал, что рада его видеть. Поставила цыплят на столик, нагло сдвинув книгу, которую читал мужчина, но тут же поняла, что места для Евлампия нет. На столе до сих пор стояла корзина с продуктами. Пришлось поставить клетку на пол, на что гусёныш возмущённо загоготал. Эйрон сделал вид, что ему всё равно. Он просто откинулся на спинку кресла и взял книгу в руки, на меня не обращая внимания. Никакого внимания. Я подпрыгнула и уселась на спинку дивана. Райндер и Сантери рассказали мне о причине ваших визитов в дом. Но так как теперь я живу тут, то мы с вами должны договориться о том, в какое время вы сможете приходить. Эйрон перевел на меня взгляд. И пусть всего на мгновение, но я почувствовала страх. Взгляд черных глаз пробирал до мурашек. Хотя само лицо мужчины было бесстрастно. Ну давай же, будь паинький, соглашай. Он вернулся к чтению. Нет. Что значит нет? Господин Флор, я могу закрыть библиотеку, и вы сюда не попадете. Эйрон молчал какое-то время, а я с ужасом и надеждой ждала ответ. Как тебя зовут? Голос мужчины вдруг стал бархатным. Мое напряжение прошло, от чего то захотелось улыбнуться. Арифтина? Мое имя Эйрон Флор, как наверняка ты знаешь. Говоришь, духи поведали тебе нашу маленькую тайну. А это была тайна. У меня рот открылся. Так вот, я прихожу сюда почти каждый день. Трачу на поиски нужной мне информации по несколько часов. И это вовсе не потому, что мне жалко каких-то призраков. Нет, Алексина. Это потому, что мне хочется как можно скорее убраться из Росиного. Но я не уйду, пока не найду своего брата. Понимаешь? Чем скорее я перечитаю все эти книги, тем быстрее покину этот дом. «И как давно вы здесь?» «Два часа». «Нет, в Россином. Ваш брат. Он давно пропал?» «Год. Пропал при рождении». Эйрон неохотно отвечал на вопросы, не поднимая голову от книги. «А почему вы ищете его здесь? Он же может быть где угодно». «Он в этом королевстве. Но я был здесь уже в каждом городе и поселке». Я молчала в задумчивости, постукивая по нижней губе кончиками пальцев. Конечно, мне было жалко историю Эйрона, но это не повод оставлять меня без дома. Я хочу предложить вам удобное для всех решение. Наконец придумала я. Дроу, как его назвали призраки, кто бы это ни был, на секунду поднял голову. Вы поможете мне привести в порядок одну из спален, чтобы я могла в ней разместиться, а в библиотеке проводите столько времени, сколько вам требуется. По-моему, это хорошее предложение.